«Англичане или шотландцы будут судить меня, подданного французского короля, находящегося под покровительством британской чести?» «Вы сошли с ума, господа», — сказал Атос, пожимая плечами. Офицеры опять переглянулись. «Так вы уверяете, — сказали они, — что не знаете, где находится сейчас генерал?» «Я уже ответил вам на этот вопрос, но ваш ответ неправдоподобен, однако я сказал правду». Люди моего звания не имеют обыкновения лгать. Я уже сказал вам, что я дворянин, и когда при мне шпага, которую я их деликатности оставил вчера здесь на столе, никто не смеет говорить мне того, чего я не желаю слушать. Сейчас я без оружия. Вы уверяете, что вы мои судьи? Так судите меня. А если вы палачи, то убейте меня. Но позвольте начал более вежливым тоном лейтенант, которого поразили гордость и хладнокровие Атоса. «Сударь, я явился с полным доверием к вашему генералу, чтобы переговорить с ним о чрезвычайно важных делах. Он принял меня, как принимают немногих. Об этом вы можете спросить своих солдат. Если он принял меня таким образом, то верно знал мои права на уважение. Вы не думаете, надеюсь, что я открою свои и особенно его тайны». Что было в этих бочонках? Разве вы не спрашивали об этом солдат? Что ответили они вам, что там порох и пули? Откуда солдаты знают это? Они, наверное, вам сказали? Они говорят, что узнали это от генерала. Но мы не так легковерны. Берегитесь, вы подвергаете сомнению не мои слова, а слова вашего начальника. Офицеры снова переглянулись, а тот продолжал. В присутствии ваших солдат... «Генерал просил меня подождать неделю. Через неделю он даст мне ответ. Разве я бежал? Нет, я жду». «Он просил вас подождать неделю», — воскликнул лейтенант. «Да, просил. И вот доказательство. В устье реки стоит на якоре мое судно. Я мог сесть на него вчера и отплыть. Но я остался, чтобы исполнить желание генерала. Он просил меня не уезжать, не повидавшись с ним» и назначил свидание через неделю. Повторяю вам, я жду. Лейтенант повернулся к полковникам и заметил в полголоса. Если этот дворянин говорит правду, то надежда не потеряна. Генерал, вероятно, ведет какие-то столь тайные переговоры, что счел неосторожным сообщить о них даже нам. Тогда возможно, что он вернется через неделю. Потом, обращаясь к Атосу, сказал, сударь, «Ваше показание чрезвычайно важно. Можете вы повторить его под присягою?» «Сударь», — ответил тот, — «я всегда жил в кругу людей, где мое слово равнялось самой святой клятве. Но сейчас обстоятельства исключительные. Дело идет о спасении целой армии. Подумайте хорошенько. Генерал исчез, и мы разыскиваем его. Добровольно ли он уехал?» Или тут кроется преступление? Должны ли мы продолжать поиски? Или же нам следует терпеливо ждать? В эту минуту все зависит от одного вашего слова, сударь. Если вы таким образом будете спрашивать меня, я готов рассказать все, отвечал тот Я приехал переговорить секретно с генералом Монком о некоторых делах. «Генерал не мог дать мне ответа до сражения, которого здесь ждут. Он просил меня пожить еще немного в том доме, где я поселился, и обещал увидеться со мною через неделю. Все сказанное мною правда, и я клянусь в этом Богом, который может безраздельно распоряжаться и моей, и вашей жизнью». Атос произнес эти слова с таким величием, с такой торжественностью, что все три офицера почти поверили ему. Тем не менее, один из полковников решился на последнюю попытку. «Сударь», — сказал он. «Хотя мы уверены в правдивости ваших слов, здесь все же таится какая-то непостижимая тайна. Генерал — человек слишком благоразумный и осторожный, чтобы бросить армию за день до сражения, не предупредив кого-нибудь из нас. Что касается меня, то, признаюсь, я считаю исчезновение генерала загадочным». Вчера приехали сюда рыбаки, иностранцы, продавать рыбу. Их поместили на ночь в шотландской лагерь, то есть...